Глава 11. Эвакуация. Вновь я парю в небе и вспоминаю Маргула. Некротическая Виверна даже близко не может стоять рядом с боевым драконом. Но других вариантов быстро добраться до нужного места не существует. Я не стал надолго задерживаться в замке. Пока владыки некромантов уничтожают своего конкурента и защита границ вражеских империй ослабла, Самое время заняться построением своей сети астральных маячков и провести разведку. После освобождения группы странников из ментального рабства ЗОГа баланс репутации Альфа пополнился, и появилась возможность апгрейдить героическое умение. Дальности перемещения мне хватает, а вот количество астральных маячков для качественного выполнения поставленных задач явно недостаточно. Мне нужно иметь возможность оперативно перемещаться по вражеским империям и бить врага в разных местах. Сейчас предпринимать какие-то шаги преждевременно. Стоит владыкам понять, что их целенаправленно стравили между собой, как они тут же прекратят уничтожать Зога и начнут думать. Но подготовиться к дальнейшим действиям надо уже сейчас. Теперь в полку странников прибыло, и мы сможем действовать слаженной группой. Амулет защиты разума, Зелье защиты от мутагена-некромантов и в бой. У клана есть ресурсы и немного времени в запасе, чтобы оперативно повысить защиту от порабощения, хотя бы временно. Из прайма я переместился в столицу эльфийского княжества, где меня встретил Валинаэль. Чтобы не раскрыть мой статус нежити, по его повелению в числе встречающих не было жрецов санаты. Не знаю, как князь объяснил своим приближенным появлением в своих лесах человека, но вопросов мне никто задавать не стал. Вокруг вообще практически никого не было. Эльфы готовились к переселению и собирались неподалеку от Большой Поляны, где Валинаэль приказал построить новую, очень большую по размерам телепортационную установку. Туда же шли и многочисленные обозы с необходимым имуществом, прежде всего военное снаряжение и продовольствие. Надолго я в столице эльфов не задержался. Как и у орков – Осматривать достопримечательности было некогда. Практически сразу Валенаэль переправил меня к северной границе своих владений, откуда до империи Ксеркса рукой подать. Нужно всего лишь преодолеть горный хребет. В отличие от Зога, Ксеркс не оставил свои границы без охраны. В горах я фиксировал множество воздушных целей, патрулирующих территорию. Но усиленная маскировка нежити справлялась со своей задачей а накрыть такую огромную площадь магической защитой не представлялось возможным. Единственный способ обнаружить противника – визуальный, но одиночную цель, причем нежить, отловить таким образом практически невозможно. В обычных условиях единичный прорвавшийся противник ничего не значит, но я, противник, необычный, и владыки некромантов скоро это поймут. Следующие три недели не запомнились ничем примечательным я очень осторожно исследовал вражеские территории, делая особый упор на областях, граничащих с цитаделями владык, где располагаются три оставшихся храма Мории. Благодаря информации от освобожденных странников в моем распоряжении была довольно неплохая карта вражеских империй, которая послужила отличным ориентиром. Самым опасным моментом, как всегда, было проникновение на защищенную магией территорию. Приходилось часами, а то и сутками осторожно распутывать все уловки вражеских плетений, но без этого обойтись было попросту нельзя. Когда присутствие стражей на леди перестанет быть секретом, придется действовать очень быстро, и времени на взлом магической защиты не останется. Несмотря на потерю всех своих странников, зог все еще держался. Понятия не имею, как он объяснил для себя этот факт, и попытался ли достучаться до своих коллег, Но штурм продолжился, значит Зок в любом случае не преуспел. У меня приготовлен для него отдельный, причем весьма неприятный сюрприз. Осталось лишь дождаться, когда три другие владыки окончательно его прижмут. Я успел достаточно неплохо узнать некромантов. Больше всего на свете они боятся смерти, и чтобы продлить свою псевдожизнь, пойдут на что угодно». Больше всего времени я потратил на обследование империи Черного. Этот некромант занял территории, некогда принадлежащие гномам, а следовательно, по большей части они располагались под землей. Если точнее, то в недрах северных гор. Странники бывали в гостях у Черного, но проблема заключается в том, что они телепортировались сразу в подземный город, некогда носивший название Первоград, а мне этот путь недоступен. Пришлось долго блуждать по бесчисленным тоннелям, пока я не достиг затерянного в глубине подземного города, в центре которого и располагается цитадель Черного. Пока я выстраивал астральную сеть маячков, игроки с Земли активно прокачивались. Большинство уже перебралось в форт на Острове Мёртвых, который на текущий момент уже практически достиг статуса небольшого замка. Кронс докладывал, что осталось немного поднакопить ресурсов и можно проводить финальную модернизацию. Странники довольно быстро отошли от многовекового рабства и вернули себе нормальный внешний облик. Оставаться нежитью не захотел никто. Расовое разнообразие живых форм во Вселенной удивило всех, даже меня, привыкшего к диковиным существам еще по Аздару. По поводу Алии я не ошибся. Она является представительницей расы кислингов и очень напоминает земных кошек. Кронс оказался грохом. Кожа этой расы малоотличима по прочности от камня, и на ощупь примерно такая же. Отличительной особенностью этой расы является большая сила и устойчивость к повреждениям. Нет ничего удивительного, что Кронс стал танком. Это идеальный класс для него. Но больше всего нам повезло с Фирстом. Этот странник принадлежит к технологически очень развитому виду разумных, которые пошли по пути кибергизации своих тел. Себя они называют мехами, но не в этом суть. Космическая база, которую Ланиэлит обнаружила в недрах Монолита, была создана именно мехами. Фирст поведал, что его цивилизация создала огромное количество таких баз внутри астероидов и начала космическую экспансию. По вполне понятным причинам, Фирст не имел ни малейшего понятия ни о галактических координатах своих родных миров, ни о координатах Лаэди, но каким-то чудом один из таких астероидов оказался вблизи этой планеты и, попав в ее гравитационное поле, начал кружить по орбите, пока не был притянут одним из богов в разгар давней войны. Программа экспансии мехов предполагала отсутствие какого-либо управления полетом астероида. Ни одно живое существо не переживет столетия, а может и тысячелетия блужданий по пустынному космическому пространству. Слишком много надресурсов для поддержания пригодной атмосферы, да и еды потребуется немерено. По сути, они направляли свои базы на обум. Работала лишь автоматика которая с определенной периодичностью производила сканирование окружающего пространства, а при обнаружении пригодной для заселения планеты искусственный интеллект активировал программу экспансии. База пробуждалась, начинали работать генетические лаборатории, в которых автоматика производила на свет мехов из криогенно-замороженных донорских материалов. Процесс этот сложный и долгий. Вырастить тела и снабдить их нужными имплантами – это всего лишь полдела. Самое сложное — приживить кибернетическую копию сознания, и вот это-то как раз и скин базы сделать не успел. Божество Лаэди обрушило астероид на своих врагов. Именно поэтому Ланиэлит посчитала существ, разгуливающих по монолиту, деградировавшими, в них просто не успели загрузить разум, а оказавшись во власти системы, они превратились в обычных мобов. К чему я все это? Да к тому, что Фирст прекрасно разбирается в оборудовании своей расы и может произвести ремонт. Но самое главное, игрок подтвердил, что база может генерировать защитное энергетическое поле, которое имеет немагическую природу и чисто теоретически имеет шанс заблокировать властелина внутри определенной области. Единственный неприятный момент – поле невозможно распространить на всю долину. Оно сохраняет стабильность лишь в радиусе 10 км от источника. Понятное дело, надо будет все несколько раз перепроверить и протестировать, но это уже что-то. Нет, не так. Что-то. Все странники были значительно опытнее меня, но с учетом местных реалий признали мое безоговорочное лидерство. Система позволила им перераспределить полученный за время игры опыт и сгенерировала равнозначные умения и заклинания. А вот изменить класс не получилось. Игрокам просто вернули положенное по результатам распределения. В общем итоге, учитывая, что нежити требовалось в два раза больше опыта для получения каждого уровня, все спасенные странники перевалили за 500 левелы, что по местным меркам очень круто. Открытым оставался вопрос с освоением новых магических плетений. Для тренировок требовалось время, но опытные игроки прогрессировали довольно быстро, и я не сомневался, что очень скоро все формулы заклинаний отложатся на подкорку, и каст — будет проходить практически на автомате. У нас впереди множество опасных операций, и ошибки недопустимы. Установив последний астральный маячок в зоне прямой видимости храма Мории в Империи Вахала, я вернулся в Прайм. За две недели замок изменился. Прежде всего за счет прибывших игроков. Пять тысяч людей не могут одновременно быть на прокачке или заниматься общественно полезной работой, особенно если учитывать, что покидать территорию Прайма им строжайше запрещено. Людям надо отдыхать, отвлекаться от постоянных сражений с мобами, иначе они быстро перегорят. Повсюду виднелись гуляющие люди. Кто-то просто валялся на изумрудном газоне замка, подставив лицо теплым лучам местной звезды. Кто-то продолжал отрабатывать скорость каста магических плетений. Кто-то предпочитал тратить свободное время на крафт. За столетия противостояния с демонами люди научились ловить каждый момент и старались наладить мирную жизнь, даже несмотря на то, что шла война, на выживание нашей расы. Это сделало нас сильными, и я уверен, что в этот раз человечество не подведет этот мир. Но мне не до отдыха. Штурм цитадели Зога близок к завершению. В течение суток все должно решиться. Объединенная армия трех владык уже пробилась внутрь цитадели, и зачищает тоннели. Нельзя упустить момент. К тому же придется прибыть в тронный зал заранее, чтобы успел откатиться астральный прокол. Уверенной походкой я направился к центральной башне, на вершине которой меня уже ждут союзники. Надо убедиться, что к реализации моего плана все готово. Малейшая ошибка может стоить нам многих жизней. Вилиан! как продвигается эвакуация населения из королевства Мемория? И в кивком поприветствовав всех присутствующих, сходу начал я. «До организованности орков людям далеко», — признался приятель, которого отец сделал ответственным за организацию всего необходимого на островах в Хищном море. Но лучше, чем я ожидал. Отток нежити от границ королевства позволил королю без потерь отвести войска от линии соприкосновения вглубь королевства. Жители оповестили о проведении эвакуации. Поначалу многие не пожелали подчиниться. Тогда Вартан пошел на решительные меры и попросту приказал всей армии и городской страже отступить в столицу. И у людей не осталось выбора. Нет, выборы есть всегда. Можно остаться в городах и попасть на жертвенники некромантом. Но это спорное решение. «Король Вартан не прогнулся под местную элиту», усмехнулся я. «Кто захочет жить...» «Соберет основные пожитки и последует за армией». «Не последует», — улыбнулся Виллиан. «Дело в том, что только военнослужащим была дана возможность переместиться в столицу. Для всех остальных единственно возможный путь — это лагерь беженцев на одном из островов. Представляю шок богатеев», — презрительно фыркнув, проговорила Ланиэлит. Вместо шикарного особняка с кучей прислуги и шелковыми простынями оказаться в палатке с минимальным количеством удобств. Не все богатые люди заработали деньги нечестным путем. Не поддержал ее тон я. Но кармическая проверка расставит всех по своим местам. Помните, что мы выгоняем людей из своих домов, когда сами продолжаем жить в привычных условиях. Да, это необходимо, но не значит, что люди заслуживают пренебрежительного отношения, пока не доказана их вина. Кстати, в оставленных армии городах не вспыхнули беспорядки. Отсутствие власти – это раздолье для бандитов. В королевстве очень жесткие законы по отношению к тем, кто приступил закон. Нет, банды есть везде, но их не так, чтобы много. Да и население городов способно за себя постоять. Держать оружие в руках учат всех. Таков закон военного времени. Беспорядков практически нет но по мере оттока населения вспыхивает все больше конфликтов. «Каков процент от Сева?» — поинтересовался я. «На данный момент не более 15», — ответил Вилиан. «Но первыми обычно идут те, чья совесть чиста. Я считаю, что процент может увеличиться до 20 или даже 25». «Четверть населения людей занимается непонятно чем», — буркнула Ланиэлит. «Теперь я не удивлена» что наш мир находится в таком плачевном состоянии. Поспорить с этим утверждением было сложно. Императрица Драконов права. Я рассчитывал, что ситуация в королевстве Мемория окажется лучше. Как обстановка на островах? Военные справляются с недовольными. — А на острове, куда отправляют неблагонадежных, нет военных, — заявил Вилиан. Мы немного подкорректировали план. Вартан посчитал и отец с ним согласился, что людям нельзя говорить правды о проверке. Король преподнес эту новость именно как эвакуацию, а для обеспечения безопасности будет совершено два перехода. Первый на остров, в котором организована надежная защита, этакий перевалочный пункт, а потом второе перемещение уже в точку эвакуации, куда конкретно не разглашалось. «Вы модернизировали второй портал?» — догадался я. Да подтвердил Велиан. Это было несложно. После первого перехода в ауре каждого человека появлялась или не появлялась метка, а второй был настроен на считывание кармической метки и разделял поток людей на двое. Те, кто прошел проверку, отправлялись в оборудованный пункт общего сбора в самом центре долины жизни, но остальные перемещались на заранее подготовленные позиции на острове. Вартан снабдил людей достаточным количеством еды и оружия, а каждую неделю будет посылать продовольственный обоз. Как они будут там жить, это их дело. Они уже не являются гражданами королевства Мемория. Что насчет детей? Решил прояснить для себя скользкий во всей этой авантюре момент. С этим все сложно. Мгновенно помрачнел Вилиан. Странники сообщили, что до момента совершеннолетия судьба детей неразрывно связана с их родителями, и все кармические сдвиги ложатся на плечи взрослых. Детям не место на смертельно опасном острове, но и насильно разлучать их с родителями неправильно. Если мы выстоим, они вырастут озлобленными и наверняка захотят отомстить. Мы не придумали ничего другого, кроме как предоставить таким семьям право выбора. Мы готовы приютить детей в единограде, но ограничить передвижение в определенном секторе, а родителей назначить на работу вне города. Стройки идут по всей долине, и рабочих рук нужно много. После начала боя они укроются в специальных убежищах под городом вместе с другими мирными жителями. Но без твоего одобрения ничего предпринимать пока не стали. Такие семьи отправились на отдельный остров. «Опасно!» — нахмурился я. «Опасно!» — подтвердил Вилиан. «Предлагаешь бросать на поживу демонам детей вместе с их непутевыми родителями? Давай на чистоту, Оникс. Ты не хуже меня понимаешь...» что у людей на островах практически нет шансов выстоять. «Понимаю», — кивнул я. «Каждый решает для себя, как ему жить, но все странники знают, что обязательно настанет момент, когда придется держать ответ за свои поступки. Этим людям, можно сказать, повезло, у них он настал еще при жизни, что дает им крохотный шанс изменить свою судьбу и остановить падение в пропасть» финальной точкой которой являются миры Инферно. «Поверь, лучше тебе не знать, что там творится. Спроси как-нибудь у Серебряного Рыцаря, он расскажет тебе массу интересного. У нас такого шанса не было». Я обвел взглядом всех собравшихся в зале странников, и те синхронно кивнули. «Мы узнали о Карме только после смерти. Подумай, кто вырастет из этих детей при подобном воспитании». Ты сам сказал, что судьба детей неразрывно связана с родителями, и смерть детей, как бы печально это ни звучало, останется на их совести, не на моей. Но я не настаиваю. Можете поступить по-своему. Главное, чтобы неблагонадежных не было на поле боя. Если ты гарантируешь мне это, я оставлю все как есть. Но учти, Вилиан, ты возьмешь ответственность на свой род, и в случае возникновения проблем... Разделишь ущерб. Наступила полная тишина. На земле в таких случаях говорится гробовая. Возможно, мое сердце вновь очерствело без ани, или и вовсе превратилось в зареденевший кусок камня. Но я устал видеть, как богатое, зажравшееся меньшинство паразитирует на тяжком труде большинства и богатеет еще больше. Хватит. У меня не дрогнет рука вырезать всю эту погонь под корень. Лучше так, чем они придут к нашим границам в виде оживших мертвецов и попытаются убить. В отличие от нормальных людей, которые доказали это делами, а не словами, мне их не жаль. За нормальных людей я готов отдать жизнь, за этих нет. Я не готов взвалить на свой род такое бремя. Нарушил тишину Вилиан и опустил голову. Тогда единственный выбор, который я могу им предоставить, это отослать детей в Единоград и, взяв в руки оружие на островах, доказать, что они чего-то стоят. Ты сам говорил, что владеть оружием в королевстве учат всех без исключения и половой принадлежности. «Поддерживаю Оникса», — проговорила Аланиэлит. «Неизвестно, что они могут сделать, пока будут работать в долине. Правила одинаковы для всех, исключений быть не должно. Наличие избранных лишь озлобит остальных людей, и создаст море проблем. Передам ваши слова отцу и Вартану. Дети получили кармическую метку. Телепорт пропустит их в долину. Осталось донести информацию до родителей. С каменным лицом проговорил Вилиан, который явно не разделял нашу слониэлит позицию. Остальные союзники промолчали, хотя я был уверен, что каждому есть что сказать по данному вопросу. Как дела обстоят у орков и эльфов? Продолжил совет я. «Орки нам не докладывают», — ответил Вилиан. «Все, кто перемещаются из главного стана к возводимым оборонительным рубежам, имеют метку. Как происходит отбор, мы не знаем. Но я думаю, что Грарт не шутил, когда говорил о казни всех предателей». Шаманы и орков умеют выбивать правду. Среди эльфов предателей мало, меньше 1%. Эвакуация Великого Леса уже завершена. Эльфов разместили в восточных лесах, где они уже начали активно выращивать пограничные крепости и усиливать оборонительные сооружения орков. «Хоть одна хорошая новость», — пробурчал я. «За восточную границу можно беспокоиться меньше всего. Что с укреплениями в Антарских горах и наконечники копья?» «Данные участки обороны вызывают меньше всего опасений», — воодушевил Савелиан. Пригодных для переброски большой армии тропок в горах очень мало. Перекрыть их мощными крепостями не составляет особого труда. Собственно, это было сделано давно, а сейчас, согласно составленному плану, идет наращивание их оборонительного потенциала, а также возведение дублирующих и поддерживающих укреплений. У врага очень мало сильных летающих существ. При поддержке драконов прорваться через горные крепости практически невозможно. Самое уязвимое место – это степь. Вражеская армада придет именно оттуда, хотя и со стороны Хищного моря можно ждать высадку десанта огров и демонов. Не факт, что штурмовать острова враг будет всеми силами. «Надо наращивать темпы строительства», — бегло просмотрев отчеты о готовности укреплений первой линии обороны, проговорил я. «В нашем полном распоряжении ресурсы четырех королевств, огромное количество квалифицированных кадров и магия». К этому моменту возведение сети береговых крепостей должно было быть уже завершено. Вместо этого я вижу, что готовность большинства не превышает 65%. Мы работаем непрерывно, в три смены, да и работы идут одновременно на трех оборонительных рубежах. Начал было оправдываться Виллиан, но я его прервал. Очень скоро враг узнает о возвращении стражей. А потом всплывет и информация о появлении большой группы игроков с земли. Долго скрывать это не получится. Я не знаю, чего ждет властелин и почему еще не отправил свою Орду в бой, но как только ему доложит о стражах, он отдаст соответствующий приказ, и счет пойдет на недели. Мы постараемся задержать Орду Огров, но вряд ли получится выиграть много времени. Мобилизуйте все резервы. От того, как скоро будут готовы укрепления в долине, будет зависеть судьба этого мира. Сделаем. Мертвый страж уважительно склонил голову Вилиан. «Не сомневаюсь», — кивнул приятелю я. «Странники, у вас все готово?» «Да, ждем твоей отмашки», — ответил за всех Магнус. «Выдвигайтесь на позиции, я оповещу вас. Пришло время встретиться с Зогом лицом к лицу».